Вырождение старого. Форсайты сделались меньшими индивидуалистами? Или большими патриотами? Или меньшими провинциалами? Или просто тут сказалось ненависть к немцам? Почему нет флер? Из-за нее он не может отсюда уйти. Сомс увидел, как те трое...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 Ты у меня аккуратная молодая женщина.